Глава вторая. В Мезозой прямым рейсом. После ужина Потапов заболел. Вроде и немного съел, <сего> всего 16 пирожных, а в животе так и жжётся, не сильно, но противно. Вечером жглось и утром не проходит. Потапов почитал в интернете: если в животе жжётся, Это называется изжога, а болезнь называется гастрит. Срочно беги к доктору, сказала утром принцесса, и Потапов отправился в больницу. Ай-ай-ай, сказал доктор. Жжёт, говорите? Изжога до еды и после еды, и вместо еды. Да это гастрит. Болезнь желудка? Наверное, вы много едите жареного, жирного, острого? И вовсе нет, возразил Потапов. Жареного не ем, я травоядный. Кроме колбасы. И острого не ем. Я ни разу в жизни ни гвоздя, ни кинжала не проглотил. И жирного не ем. Вот вчера скудно поужинал одними пирожными, всего 16 штук. Какой ужас! воскликнул доктор. Ни один желудок такого издевательства не выдержит. С этого дня строгая диета. Никаких пирожных, никаких пирожков, никакой колбасы. Вообще ничего вкусного нельзя. И хорошо бы вам голубчик на курорт съездить, попить минеральную водиечку, попринимать морские или горячие ванны, погреться на южном солнышке. И главное не волноваться. От волнений гастрит превращается в язву желудка. А оно вам надо? Потапов очень огорчился по поводу диеты, зато обрадовался по поводу курорта. Пошёл он домой и думает, где бы ему курорт найти с минеральной водой и морскими ваннами. Идёт по улице и видит: на доме его приятеля дракона Кузи вывеска туристическое бюро и ниже подписано для путешествий рядом на лавочке сидит грустный кузя и гадает на ромашке поедет не поедет денег пожалеет купит перелёт в Италию пошлёт выпало поедет кузя ты неправильно написал слово туристическое через и пишется сказал патапов проверочное слово турист Эх, вот почему у меня никто путёвки не покупает, обрадовался Кузя. Просто я неправильно написал. Уже полдня, как я открыл туристическое бюро, а никто ещё ни одну путёвку не купил. И исправил ошибку. Теперь хорошо, похвалил Потапов. Тогда купи путёвку, сказал Кузя. Вон у меня на двери рекламный проспект. Потапов начал читать. Италия рейс через Москву Испания рейс через Москву Греция рейс через Москву Марс рейс через Москву Мезозой Италия это интересно сказал Потапов но я не хочу через Москву И Испания тоже интересно и тоже через Москву даже Марс через Москву На Марс не советую, сказал Кузя. Очень долго лететь, сто лет или девяносто девять, если в бизнес-классе. А мезозой это что? не понял Потапов. Это такое древнее время, много миллионов лет назад, когда жили динозавры, пояснил Кузя. Тогда было очень тепло и здесь было море. Мне доктор как раз прописал погреться на солнышке и покупаться в море, одобрил Потапов. А в Мезозой тоже через Москву. Не, это в Мезозой прямой рейс. Вот это мне подходит, обрадовался Потапов. Не люблю летать с пересадками. Лететь и не придётся, это путешествие на машине времени, сказал Кузя. военные разработки, оборонная промышленность. Не знаю, наша или заграничная, планировалось перемещаться на ней в будущее за ещё не изобретённым космическим оружием, но оружие в машину не влезло. Не сомневайся, это настоящая машина времени. Правда, не вся целиком, а только её часть. Поэтому не во все времена можно. В древний Рим, например, нельзя. И к египетским фараонам тоже не получится а в мезозое, пожалуйста, не очень популярное направление. Почему только часть? Не понял Потапов. Потому что целиком очень дорого. И вот я часть и купил, объяснил Кузя. Какой-то мужик продавал задешево. Покажи, попросил Потапов. Кузя распахнул входную дверь. Потапов вошел. В маленьком коридорчике, куда выходили проемы кухни и комнаты, было пусто. Находилась только вешалка с кузиной курткой и две большие картонные коробки, примерно по колено по Тапову. В одной коробке стоял стул, во второй какой-то слегка заржавелый агрегат, похожий на мотор от трактора. По крайней мере, так Тапов представлял себе мотор от трактора, хотя сам трактор он как горожанин не видел. На агрегате сверху было прилажено что-то вроде будильника. Эта машина времени? разочарованно спросил Потапов. А что тебе не нравится? Её разработало какое-то очень засекреченное научное бюро. Не драконье, конечно, а человеческое, но ты же знаешь этих людей, они всё время что-то изобретают и засекречивают. А стол Он тоже засекреченный. Нет, стул мой. Он в свободном доступе. Я его из кухни принёс. Неудобно же стоять путешествовать через миллионы лет. Залезаешь в коробку, садишься на стул, сдвигаешь стрелку на триас или юру или мел, нажимаешь на кнопку и летишь. А при чем тут мел? И кто такой юра? спросил слегка сбитый с толку Потапов. Это периоды, ну кусочки мезозоя. Я все выучил специально, чтобы заказчикам рассказывать. Сначала был триас, двести пятьдесят два, двести один миллион лет назад. В нем динозавры только-только появились. Потом Юрский период, двести один, сто сорок пять миллионов лет назад. В нем было много разных динозавров. Потом меловой период, сто сорок пять шестьдесят шесть миллионов лет назад. В нем же были самые знаменитые динозавры, например, тиранозавр. О, я знаю Юрский период, вспомнил Потапов. Я кино смотрел. Вот туда я и поеду. Но ты уверен, Кузя, что тогда не было тиранозавров? В кино они были. Я уверен, сказал Кузя, режиссёры тиранозавров в кино для интерес уставили. Тогда можно и поехать, а то какое лечение, если вместо врачей тиранозавры. Мне доктор запретил волноваться, а тиранозавры меня всегда э -э волновали. Кузя, а как я обратно вернусь? С той стороны есть такая же коробка, только без стола, объяснил Кузя, потому что стол у меня один. Точно так же залезаешь в коробку и нажимаешь на кнопку. Второй машины времени у меня нет, поэтому можно только вернуться назад. Давай, залезай. Ключ на старт. Погоди, я только домой забегу, сказал Потапов. Над принцессу предупредить, что я на курорт отправился, а то волноваться будет. А можно нам с ней вдвоем поехать? Я же тебе сказал, что стул у меня один. не пустил принцессу Кузя. Места нет. Тогда я вещи возьму. Полотенце, мыло, зубную щётку. Что там ещё? А в это время отрывки из незастенографированного секретного заседания очень секретной организации. И ничего не удалось сделать. Ничего, господин генерал. Международная федерация экологов и Гринпис запретили использовать машину времени, на изготовление которой мы потратили столько миллиардов. Мы наняли лучших адвокатов, которые доказывали, что ни в Конституции, ни в Уголовном кодексе нет запрета на передвижение во времени. Мы твердили, что поедем в будущее за лекарствами для безнадёжных больных, а не за оружием для космических войн. Но нам не поверили. Странно, обычно верят. А, видимо, она меняется, господин генерал. Ну-но, безвольнодумство, майор. Что дальше? Дальше план Б. Конструкторы разобрали машину времени на несколько блоков и очень дёшево продали разным организациям: частным клиникам, чтобы сгонять в будущее за лекарствами, нелегальным якоба археологам, чтобы найти золото инков или иные старинные клады. туристическим фирмам, чтобы они продавали путёвки в будущее и прошлое. Наши люди должны были поехать как врачи или как туристы или под иной маской, но международная федерация экологов перекрыла временные каналы. Ни один человек теперь не может ими воспользоваться. Печально. Вы закрыли проект? Нет, господин генерал Самый маломощный временной агрегат купил какой-то дракон из города драконов. Он тоже устроил тур бюро. Но шмёток машины времени может переносить только в мезозой. Это где? В Сибири? Это древнее время, господин генерал, двести пятьдесят шестьдесят шесть миллионов лет назад. Тогда миром правили динозавры. Ах, да, я смотрел кино про динозавров. Там ещё был такой ужасный на задних лапах. Ну зачем нам это? Для разработки биологического оружия. Мы переносим из мезозоя несколько тираннозавров, дрессируем или зомбируем их, и вот готовая непобедимая армия. Да что там, несколько. Одного теронозавра хватит, чтобы наши учёные из клетки его тела клонировали тысячи боевых единиц. Ну, да так тоже понесёт эту какую-то тушу. Они же громадные, как дом. Можно добыть яйцо. Оно не больше метра. А носить же вот его будет отдел секретных операций в полном составе? Это шутка? Господин генерал, восстановим инкубатор, оставшийся после предыдущей разработки биологического оружия МСБ-213. Не напоминайте мне об этом провале. Вы сказали, что временные каналы закрыты и ни один человек не может ими пользоваться. Ни один человек но к драконам это не относится. Драконы, как потомки динозавров, не нарушают мезозой экологическое равновесие. Или умники из международной федерации экологов про них просто забыли. Хм, остроумно. Вы завербовали дракона. Нет, зачем лишние хлопоты. Мы просто попросим путешественника во времени захватить из мезозоя небольшой сувенирчик. Если он едет в юрский период, то захватить сувенир из юрского периода для любимой матушки. Это что такое? Господин генерал. Э- нет, это не шутка, а великолепная идея, и именно для матушки. Господин генерал, вы гений стратегии. Да, я знаю. А в чём заключается моя идея? Это не важно. Предоставьте всё мне. Операция будет называться, ну, допустим, Рембрандт.